тем в наблюдаемой реальности следует видеть и произведение наших рук. Не рассматривать ее как таковую, воспринимать ее как нечто чисто природное или необъяснимое, не зависящее от нашей деятельности. Именно такое состояние Макс и называл отчуждением, понимая под этим условия, в которых мы забываем, что история есть наш собственный продукт и начинаем управляться ею как чуждой силой. Как писал в этой связи немецкий философ Юрген Хабермас, для Макса объективность мира основывается на телесной организации людей, которые нацелены на активные действия. Отметим также... что по сравнению с ощущениями, сознание всегда в некотором смысле запаздывает, как запаздывает проявление разума у ребенка. Прежде чем мы успеваем хотя бы начать что-то воспринимать и осмысливать, мы всегда уже находимся в материальной среде, а наше мышление, до каких бы высот абстракции и теоретизирование оно не восходило, в своих важнейших чертах определяется этим фактом. А вот философский идеализм забывает, что все наши идеи берут свое начало в практике. Вырывая же их из этого контекста, легко пасть жертвой иллюзии, будто как раз мышление является тем, что создает реальность. Итак, для Маркса тесная связь между нашими мыслями и телесной жизнью была несомненной, а человеческие ощущения играют роль своего рода погоничного рубежа между двумя этими сферами. Напротив, для некоторых идеалистических философов материя явление одного рода, а идеи или дух совершенно другого. Для Маркса человеческое тело само по себе есть отрицание этого разделения. Точнее говоря, его отрицает человеческое тело в активном деятельном состоянии. При таком подходе практика является безусловно материальным явлением, но она также есть предмет, неотделимый от замыслов, ценностей, намерений, и устремлений. Если все это субъективно, то оно вместе с тем и объективно, хотя, возможно, сама постановка вопроса внутренне противоречива. Некоторые более ранние мыслители рассматривали разум как активное начало, а чувство как пассивное. Макс, однако, смотрел на человеческие чувства как на самостоятельную форму активного взаимодействия с реальностью. «Образование пяти внешних чувств», пишет он в «Экономико-философских рукописях», «это работа всей предшествующей истории». Такие мыслители, как, скажем, Лок или Юм, начинали свой анализ с чувств, тогда как Макс ставит вопрос, Откуда возникли сами эти чувства? И ответ получается примерно следующий. Наши биологические потребности являются основой истории. Мы обладаем историей именно потому, что являемся нуждающимися созданиями. И в этом смысле история для нас является природной. Природа и история с точки зрения Макса суть Стороны одной монеты. Поскольку наши потребности возникают в ходе истории, то уже из одного этого обстоятельства с необходимостью следует, что они подвержены изменениям. В частности, удовлетворяя некоторые конкретные потребности, мы тут же обнаруживаем, что тем самым создаем для себя новые. И в этом целостном процессе формируются и совершенствуются бытие. наших чувств, поскольку все это может совершаться лишь потому, что удовлетворение наших потребностей предполагает также желание и даже страсть, хотя у Фрейда эта часть картины так и осталась не нарисованной. Вот так мы начинаем рассказывать свою историю. На самом же деле мы начинаем быть историей. Животные, которые не способны проявлению страсти, сложной работе и организованным формам общения склонны повторять самих себя. Их жизни полностью определяются природными циклами, так что они не складывают истории для самих себя, что как раз и представляет собой свободу в понимании Маркса. Грустная ирония его взгляда в том, что хотя такое самоопределение составляет сущность человеческого рода, огромное большинство людей на протяжении всей истории не имели возможности его проявлять. Им не дозволялось быть полноценными людьми. Вместо этого их жизнь по большей части определялась мрачными циклами классового общества. Рассмотрению вопросов, Почему так происходило и как это можно исправить, посвящены, по сути, все труды Маркса. Их самая общая идея состоит в том, как нам добиться перехода из царства необходимости в царство свободы, что означает стать несколько менее похожими на овец и несколько более на самих себя. Подведя нас к порогу такой свободы, Маркс оставляет нас, чтобы дальше мы могли сами заботиться о себе. А иначе какая это была бы свобода? Так что если вы хотите избежать дуализма философов, то просто посмотрите, как ведут себя настоящие живые люди. Человеческое тело есть вполне материальный объект, отчасти природный, но не в меньшей степени также и исторический. А еще он представляет собой особый род объекта, совершенно не похожий на кабачки или заварочные чайники. Во-первых, он обладает способностью изменять свое состояние. Он также может превращать природу в форму, продолжение продолжения самого себя, что не под силу заварочным чайникам. Человеческий труд переделывает природу продолжение наших тел, которое мы знаем как цивилизацию. Все человеческие учреждения, от галереи искусств и опиумных притонов до казино и всемирной организации здравоохранения, суть продолжения коллективного производительного тела. Все это также является воплощением человеческого сознания. Мы видим, что история промышленности и сложившееся предметное бытие промышленности, пишет Маркс, используя слово промышленность в максимально широком смысле, являются раскрытой книгой человеческих сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой психологией. Тело может совершать все это, поскольку оно обладает способностью преодолевать собственную ограниченность с тем, чтобы преобразовывать себя и свое состояние, а также вступать в сложные взаимоотношения с другими телами своего вида в ходе бесконечного процесса, известного нам под именем истории. Человеческие тела, которые не способны делать это, обычно называют трупами. Бачки тоже не могут делать этого, как не могут они, будучи сугубо природными образованиями, и испытывать такого рода потребности, какие мы находим у людей. Люди могут творить историю, поскольку они представляют собой производящий вид существ, но они к тому же еще вынуждены делать это, поскольку в условиях скудости должны поддерживать производство, и воспроизводства своей материальной жизни. Именно это подталкивает их к постоянной активности. Они обладают историей по необходимости. В условиях материального изобилия мы по-прежнему будем иметь историю, но в ином смысле по сравнению с тем, что мы знали до сих пор. Мы можем удовлетворять свои природные потребности только социальными средствами. коллективно производя наши средства производства, что в свою очередь дает начало новым потребностям, а те следующим и так далее. Но в основе всего того, что мы называем культурой, историей или цивилизацией, лежат потребности человеческого тела и его материальные условия. И это есть просто иной способ сказать, что экономика является постоянным фундаментом нашей жизни важнейшим связующим звеном между биологическим и социальным.